Глава вторая. Ткач Макрин, в дом которого принесли Вениция, обмыл его, одел и накормил. Молодой трибун, которому вернулись силы, заявил, что этой же ночью он снова примется разыскивать Лина. Макрин подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе со старшим жрецом Климентом отправился в Астрианум, где Пётр должен был окрестить большое число новообращенных. Христиане, жившие в этой части города, сказали, что Лин поручил смотреть за своим домом в течение этих двух дней какому-то као. Для Венеции это служило подтверждением, что ни Лигия, ни Урс не остались дома и что они также ушли в Астрианум. Эта мысль ободрила его. Лин был человек старый, ему трудно ходить ежедневно на далекое кладбище.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 О около садов помпея, Лукулла и солюстия пробраться на Номентанскую дорогу. Это был наиболее короткий путь, но и Макрин, и Хелон не советовали идти таким образом. Огонь пока еще не дошел туда, но все площади и улицы могли быть загромождены вынесенным имуществом и заполнены погорельцами. Хелон советовал пройти ватиканским полем к фламинским воротам, там переправиться через реку и пробираться дальше вдоль стен к саларийским воротам. После недолгого колебания Венеций принял этот совет. Макрин должен был остаться дома, но он раздобыл двух мулов, которые могли также пригодиться и для дальнейшего путешествия с Лигией. Он хотел дать и раба, но Венеций отказался, полагая, что первый встречный отряд претарианцев, как это и раньше случилось, выполнит все, что ему прикажет военный трибун. Венеций и Хилон направились к триумфальной дороге.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 Вениций все время погонял мула, а Хеллон, ехавший сзади, всю дорогу беседовал с самим собой. «Вот пожар остался сзади и греет теперь нам спины. Никогда еще ночью не было так хорошо видно на этой дороге. О, Зевс, если ты не зальешь дождем этого пожара, то, видно, не любишь Рима. Силы людей не хватит, чтобы погасить пожар. И это город, которому покорилась Греция и весь мир».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 Куда будут девать выжатое золото и слезы? Мрамор не горит, но рассыпается от огня. Развалится капитолий, развалится палатин. О, Зевс! Рим был пастухом, а другие народы овцами. Когда пастух чувствовал голод, он резал овечку, съедал мясо, а тебе, отец богов, приносил в жертву кожу. Кто, о громовержец, будет теперь резать?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 Ужас охватывал его при одной мысли, что Лигия могла очутиться в этой суматохе, на этих страшных улицах, где людей давили и резали. Поэтому он в десятый раз стал расспрашивать Хилона. «Ты видел их своими глазами в Астриануме?» «Да, сын Венеры. Видел девушку доброго лигийца, святого Лина и апостола Петра». «До пожара?» «До пожара, о Митра!» Но у Вениция в душе явилось подозрение, не лжет ли Хилон. Поэтому он остановил мулы и, грозно взглянув на грека, спросил, «Что ты делал там?» Хилон смутился. Хотя ему, как и многим людям, казалось, что вместе с гибелью Рима пробил часы римского владычества, но сейчас он был наедине с Веницием и хорошо запомнил, как тот запретил ему под страшной угрозой следить за христианами. А в особенности за Лином и Лигией. «Господин», — сказал он, — «почему ты не веришь, что я люблю их?» «Да, я был в Астриануме, потому что я уже наполовину христианин. Перрон научил меня ценить добродетель больше философии, поэтому я все больше и больше льну к добродетельным людям. Кроме того, господин, я нищий, и в то время, как ты отдыхал в Анциуме, я часто умирал с голоду над книгами». «Поэтому, озевс я ходил к Астриануму, ибо христиане, хотя и сами нищие, больше раздают милостыни, чем все другие вместе взятые жители Рима». Повод казался Веницию достаточным, поэтому он спросил более спокойным голосом. «Знаешь, где на это время поселился Лин?» «Ты ужасно наказал меня однажды за любопытство, господин», — ответил грек. Вениций замолчал, и они поехали дальше. «Господин», — сказал Хилон, — «ты не нашел бы девушку, если бы не я. И если мы отыщем ее, то не забудь о нищем мудреце. Ты получишь дом с виноградником около Америолы», — ответил Венеций. «Спасибо тебе, Геркулес». «С виноградником?» «Благодарю». «Да-да, с виноградником». Они проезжали теперь мимо Ватиканского холма, который казался багровым от зарева пожара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 — раздраженно воскликнул Венеций. «Но ведь ты обещал мне дом с виноградником», — ответил Хилон. «Поэтому я хочу искать девушку всюду, где надеюсь ее найти». «Когда начался пожар, они могли вернуться домой?» «Они могли так же, как и мы, обойти город кругом?» «У Лина дом. Может быть, он хотел быть поближе к нему, посмотреть, не переходит ли огонь и в эту часть города?» «Если они вернулись...»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 в котором было совершенно темно. Но Вениций тотчас увидел в темноте множество огоньков. «Это они», — сказал Хилон. «Сегодня их будет больше обыкновенного, потому что другие дома молитвы сгорели или окутаны дымом». «Да, я слышу пение», — сказал Вениций. Из темного отверстия в горе доносились голоса. Фонарики исчезали в нем один за другим. Но из боковых оврагов появлялись все новые и новые люди. Так что вскоре Вениций и Хилон очутились в большой толпе. Хилон сошел с мула и, подозвав мальчика, шедшего рядом, сказал, «Я священник Христов и епископ. Подержи наших мулов, ты получишь мое благословение и прощение грехов». И не ожидая ответа, он сунул ему в руку поводья, а сам вместе с Веницием присоединился к толпе.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 На город разврата и преступлений, на новый Вавилон Господь наслал губительное пламя, пробил час суда, гнева, гибели. Господь обещал прийти, и сейчас вы увидите его, но он грядет не как агнец, который пролил кровь за грехи ваши, а как грозный судья, который свергнет в бездну грешных и маловерных». Горе миру и горе грешникам, ибо не будет для них милосердия. Вижу тебя, Христос, звездный дождь падает на землю, солнце затмилось, земля разверзлась, и мертвые восстают из гробов. И ты грядешь, Господи, окруженный небесным воинством среди грома и молний. Вижу и слышу тебя, Христос.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 Кто -то из темного угла пещеры возопил, проснись спящий. Но весь шум покрывал возглас крипа: Покайтесь, покайтесь! Иногда наступало молчание, словно все, задерживая в груди дыхание, ждали того, что должно произойти. И тогда слышался далекий грохот рушившихся домов, после чего снова раздавались вопли и стоны. Спаситель помилуй нас.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 Раздался в каменоломне. Все упали на землю, простирая крестом руки, чтобы этим знаменем защитить себя от злых духов. В наступившей тишине слышно было учащенное дыхание и полный ужаса шепот «Иисусе Христе! Иисусе Христе!». Дети плакали. И над этой сметенной толпой раздался чей-то спокойный голос «Мир вам!». Это был апостол Петр, который только что вошел в пещеру».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 Схватил край плаща апостола и, склонив голову, сказал, «Господин, спаси меня. Я искал ее в дыме пожара и в толпе и нигде не мог найти, но я верю, что ты можешь вернуть мне ее». Петр положил руку на его голову. «Верь», — сказал он, — «и следуй за мной».